Глава третья. Постарайся ничего не делать. Инфламет Атуе Эмон Мигхитом дель Дивейна. Звучал голос сирены из далекого прошлого. В бреду, в корчах и приступах хриплого кашля я свернулась клубком на кровати и попыталась отпихнуть чужие руки. В прохладной комнате покоев, где тоненькие свечи развивали сумрак, женские фигуры в белом казались призраками. По телу прошла приятная волна магии девейны согревая и успокаивая. Вот так, прошептала девушка, еще немного. Альвиоли, Булманас, Виталиут, Эман Микхитом дельдивейна. Зидоним Азьен. Светловолосая сестра целительница, что всегда казалась самой незаметной, смущенно улыбнулась. От ее прикосновений дышалось легче, и организм ускоренно побеждал болезнь. "Кансцымта, миньеленда, эман михетондаль прошептала благородная дева и потрогала мой мокрый от пота лоб. Это заклинание я составила сама чтобы ты немного успокоилась. Магия исцеления работала безотказно. Зидания правда была выдающейся целительницей, поскольку за несколько минут привела меня в чувство. Даже захотелось пить и есть. Сестра Мазьен сразу же поднесла мне горячего бульона с ароматным, еще теплым куском хлеба. Я с жадностью накинулась на еду. — Умница, Зидани! — подала голос Лапталина. Можешь быть свободна!» Госпожа Првленская стояла у окна, задумчиво рассматривая сад в розово-фиолетовом цвете вечера. Ее длинные пальцы, украшенные тремя сочетающимися друг с другом кольцами, держали край занавеси. Слабость от потери магической памяти не пройдет. Предупредила сестра и виновато закусила губуки новый взгляд на браслета из Ризалита. Она открыла сумку и достала знакомый мне флакончик. «Лауданум, придаст бодрости! Это все, что я могу сделать!» Руки девушки дрожали. Она отводила глаза, суетилась и даже случайно оборвала часть балдахина, за что осыпала меня беспокойными извинениями и ринулась снова лечить. Обхватила белый тиаль, и тот в ответ вспыхнул, отдавая владелице накопленную магическую память. «Спасибо», — как можно мягче поблагодарила я. «Зидани, не переживай так. Я не обижаюсь на то, что ты не разделила со мной позор». Сестра кивнула, задержалась рядом, будто хотела что-то сказать, но ее прервала Провлянская. Она еще раз вежливо, но твердо прогнала милиранскую деву. Провожая взглядом тонкую фигурку с пушистым облаком волос, я невольно подметила излишнюю нервозность. В походке, в строгой осанке и сжатых кулаках девушки угадывалась решительность. Она шла так, будто готовилась спрыгнуть в пропасть. Возможно, я еще недостаточно оправилась от лихорадочного бреда, но что-то в поведении целительницы было не так. Я даже на всякий случай понюхала бульон, не подсыпала ли она мне яда. Ароматный суп пах безобидно. Я одним глотком прикончила тарелку, моментально выбросив из головы странности поведения сестры Мазьен. Запила ягодным киселем, с удовольствием прихлюпывая. «Вот бы сейчас айвового сока!» Госпожа Провленская, краем глаза наблюдавшая за мной, скорчила брезгливую мину. «Я только пожала плечами. Ем, как умею». Остаться наедине с Провленской не боялась ее отповедь вряд ли будет страшнее кристального колодца женщина отошла от окна и аккуратно расправив светлую юбку присела на край кровати. Ни один локон не выбился из ее прически платье не пошло складками и даже лицемерная улыбка не исказила лицо. надо мной нависла неподвижная фарфоровая маска слишком бледная в холодном свете сумерек позволь Не спросила, а приказала Лапталина. Забралась под мою сорочку ладонями, и те сразу же загорелись белым свечением. Уже знакомые волны тепла и удовольствия прокатились по телу, и я оправилась настолько, что даже смогла выдать насмешку. «Так, значит, вы воспитываете благородных дев? Истязаете, а потом лечите?» Я хмыкнула над собственным выводом. «Слышала, такое проделывают с изменниками из Ордена Крона». Значит, тебе подходит в самый раз. Не осталось в долгу Лопатина. Я откинулась на подушке и отвернулась. Как много она обо мне знает. Интересно, кто ей рассказал? Ментор или излишне догадливая Тильда? Мы так поступаем только с теми, кто допускает непростительные ошибки, пояснила женщина и заботливо взбила подо мной подушки. Кристальный колодец для самых тяжелых случаев. Он ускоряет осознание. Стыд и отчаяние, что ты испытала вчера, превратятся в силу, которую ты почувствуешь завтра. Это урок. Атильда Лорендин — не тяжелый случай. Я нарочно не смотрела на Провленскую. В поле зрения попала новая корзина из знакомой уже лавки но карточки записки среди листьев почему-то не было. Ей не нужен этот урок. Вы же видели, что она сделала на представлении. Я обязана была отреагировать. Страх заставит их уважать меня. Консул Линды Блайта, ты тоже хотела напугать? Я открыла рот, чтобы возразить, но Лапталина повысила голос и перешла на «вы». Даже не смейте жаловаться на то, что я применила силу. «Сестра Лорендин получит свое наказание, а вы получили свое. На том языке, который для вас понятен, леди Горст. Я сохранила остатки вашей репутации, как сохраню и тайну пребывания здесь. Вы находитесь у меня в гостях. Не забывайте об этом. Может, я заслужила нечто большее, чем то презрение, которым вы одариваете меня из раза в раз?» Открытый лоб госпожи Провленской пересекли две морщины. Аристократическая испарина выдавала то, что исцеление далось ей нелегко. Удивительно, ведь лапталина просто доделала работу за сестрой. Выходит госпожа Правленская довольно слабый маг. И действительно потратила много сил, не только на мое исцеление. Спасибо! Уже второй раз за вечер выдавила я. Как будто мне надо было благодарить ее за кристальный колодец. «Не за что», — невозмутимо отозвалась и женщина. Она обмакнула салфетку в расписную фарфоровую чашу и с подчеркнутой заботой принялась обтирать мое лицо. «Какая удивительная щедрость палача по отношению к своей жертве! Я никогда не могла понять эту противоречивость, таящуюся в ее личности!» Жестокость и забота, лицемерие и искренность так тесно переплелись в речах хозяйки Миллиранской академии, что отличить одно от другого было невозможно. У Лаптолины прувленской для каждого была заготовлена особая интонация. Для слуг — снисходительно учтивая, для консула Батора — непринужденная, для сестер строгая и в то же время ласковая». Даже возраст женщины определить было невозможно. Это была одна из тех особ, которым легко можно дать от 25 до 50 лет. Какое-то время я лежала молча, слушая потрескивание свечей, журчание сверчков за окном и позволяя лаптолине вытирать мне лицо, шею и плечи. В круглое окно то и дело врывался ветерок, вздымая прозрачную занавесть и заставляя подрагивать пламя свечей. Сиреневые сумерки плавно сменялись темнотой. В воздухе висел аромат магнолий и тарока. «Давай-ка наденем свежую одежду», — решила Лапталина. «Это совсем намокло». Она встала и помогла мне стянуть платье. Влажная обнаженная кожа тут же покрылась мурашками, и я обхватила себя руками. После сна и лечения я чувствовала себя гораздо лучше. Но стоило поднять руки вверх, как закружилась голова. Опустошенная магическая память так и не восстановилась из-за резолита и сейчас давала о себе знать слабостью. Лапталина накинула на меня свежую сорочку. Выбеленная ткань почти хрустела от чистоты и пахла свежестью. Покончив с переодеванием, госпожа Правленская вытащила из-за ворота мои волосы и ласково улыбнулась. В этот странный миг я почувствовала себя маленькой девочкой любимой дочерью заботливой родительницы что не может покинуть свое дитя в болезни это было непривычно и необыкновенно что то теплое шевельнулось в груди и я раздраженно заерзала не хватало еще привязаться к этой женщине почему у вашей академии нет символа спросила я Не хотелось говорить о вчерашнем, когда моя вновь обретенная мать чуть не сгубила меня в ледяной темнице. «Все символы внутри нас», — мягко ответила женщина. «Чистота, забота, нежность и кротость, жизнелюбие и чуткость и все прочие качества милиранской девы, дочери великой правительницы». Милира Иверийская хотела создать подобных себе. Истинных королев жизни, благородных, добрых, со страстностью натуры и желанием созидать. Такие, которые были бы не только примером для всех леди королевства, но и немного правительницами. Она создавала своих помощниц, способных изменить квертинт и квертинцев к лучшему. Исцелить их, если угодно. — Поэтому все сестры обязаны иметь склонность Дивейны, — догадалась я. Опрокинула флакончик лауданума, неожиданно приправленного медом, и глотнула освежающей лимонной воды. Тело согрелось, расслабилось, но запирающие браслеты оставались ледяными. Я размяла плечи и шею, разгоняя кровь, и свесила босые ноги с постели. «Именно!» — лаптолина тоже воспользовалась теалем дивейны, как недавно зидани. Склонность исцеления придает жажду благотворительности и любовь ко всему живому. Наши выпускницы не просто хорошо воспитанные и талантливые леди. Это еще и живые символы наследия Иверийской династии, дочери Милиры. Наравне с дилижансами, больницами, школами, которые она построила, Мелира Иверийская оставила своих продолжательниц, которые будут вечно беречь ее заветы. Десятки бывших и нынешних дев помогают во всем королевстве, несут добро и благо к вертенцам, творя красоту. Она на самом деле страшная сила и в каком-то смысле даже более великая, чем доброта и гуманность, потому что обладает властью. Властью над мужчинами, хмыкнула я. Вы просто используете свою привлекательность, чтобы добиваться целей и прикрываетесь громкими лозунгами. Это один из основных инструментов, — не стала отпираться Лапталина. Женщины в этом мире до сих пор бесправны. Ты не представляешь, каково было быть леди в Квертинде еще 30 лет назад. У нас не было ни имущества, ни права выбора, ни свободы мировоззрения, ничего. Лишь влияние на мужчин. И мы, милеранские девы, смогли использовать его во благо. Посмотри, чего мы добились. Колоссальных успехов. «Все, чего вы добились, я завоевала в Академии силой и угрозами», — решительно выдала я. Нашла на тумбе миинх и зацепила его за одну из прядей. Пора было преображаться в себя прежнюю. Мне не нужна ни ваша красота, ни исцеление, ни соблазнение. Раньше я смеялась в лицо опасности, а теперь сама стала ею». «Ты занимаешь неверную позицию в диалоге», — цокнула женщина. «Говоришь о себе и ощетиниваешься ежом. Будь хитрее». В твоём положении выгоднее согласиться со мной, чтобы усыпить бдительность, а после осторожно и деликатно убедить в том, что в твоих принципах тоже есть истина. Но даже если это и так, глупо пренебрегать всем набором методов добиваться желаемого. Подумай, насколько ты станешь опаснее и сильнее, если никто не заподозрит в тебе бойца. Женская прелесть и умение вести диалог — «Тоже оружие». «Если ты научишься таить свою силу от других, подобно тем кинжалам, что скрывали за голенищами сапог, вряд ли кто-то сможет спастись от твоего могущества. Но правда в том, что порой тебе даже не придется его демонстрировать». «Это и есть ваш урок?» — хмыкнула я. «Предлагаете мне соблазнять, лицемерить и притворяться?» «Да». Неожиданно, коротко и просто ответила Лапталина. Я засмеялась себе под нос. «Весь мир — театр лжи. А у вас здесь все состоит из лжи. Даже сама академия, само здание гораздо старше и уродливее, чем кажется на первый взгляд. И все это прикрыто цветами, тканями, разноцветными стеклами, Иллюзия и обман. Представление». «Верно». Согласилась Лапталина, как будто демонстрируя мне только что озвученный ею урок. Только занавес, как в театре, никогда не закрывается. Ты играешь свою роль сейчас, потом и всегда. Что бы ни случилось, представление должно продолжаться. Держи спину и улыбайся, пока на тебя смотрят, даже если танцуешь в раскаленных туфлях или мучаешься от кровавой магии. Отныне ты милиранская благородная дева. Несмотря ни на что, сохраняй спокойствие и достоинство. Только их потеря губительна. Остальное не имеет значения. «Это не достоинство, а только его видимость», — парировала я. «Не думаю, что смогу использовать эту силу. Это всё равно, что бить из-под тяжка, изворачиваться и юлить, изображать из себя кого-то другого, кого-то лучшего, чем ты есть на самом деле. Это бесчестно». Один человек сказал мне недавно, что все зависит от терминологии. Лапталина склонила аккуратную голову на бок и сложила ладони на платье. Он был бесконечно прав, как и всегда. Поэтому я предпочитаю называть это интеллигентностью или воспитанностью. Ты уже пробовала устанавливать свои правила. Теперь стоит научиться жить по ним. И не просто жить, а выигрывать по этим правилам, пока ты только проигрываешь. Я резко вскинула голову и посмотрела женщине в глаза. Должно быть, госпожа Провельянская имела в виду вчерашний случай, но на деле оказалось права гораздо больше, чем предполагала. Я действительно проиграла почти все, что у меня было. Могла бы я это изменить, если бы вела себя иначе, «Смогла бы разгадать план Демиурга и переиграть его? Или соблазнить? Глупость. Бред. «Здесь каждый лжет лучше меня», — процитировала я господина, тряхнула волосами и задумалась вслух. «И если я приму эти правила, что в таком случае будет отличать меня от злодейки и обычной шлюхи, если я буду пользоваться их способами достижения власти?» «Способ распоряжаться ею», — тут же ответила Лапталина. «Будь достаточно благородной и добра для того, чтобы использовать свою власть во благо квертинцев. Делай то, что делала Милира Великая. Помогай. Это не сделает тебя легендарной или опасной, но в конечном счете сделает тебя лучше без всяких иллюзий и бесчестия». Я снова глотнула воды. Покатала ее во рту и с большим трудом протолкнула в горло, рассматривая кружащую возле пламени свечи Мушкару. Странная беседа отвлекала и озадачивала, но не давала ответа на главный вопрос, который мучил меня с самого приезда. «А что мне делать прямо сейчас?» — качнула я голыми пятками. «Здесь, в вашей академии». «Постарайся не делать ничего». Рассмеялась Лапталина, И смех моментально состарил ее лет на десять, но от этого женщина будто жила. Не ввязывайся в неприятности. Соответствуй положению моей Лори консула и наместника. Играй свою роль. Знаете, когда вы говорите о представлении и спектаклях, вы кое-кого мне напоминаете. От ее заразительного смеха я тоже развеселилась. Должно быть исключительно мудрого и тонкого человека. «О, да!» — усмехнулась я. «Вы даже не представляете, насколько!» «Твоего ментора?» — не удержалась лаптолина, и усмешка тут же сползла с моих губ. В комнате совсем стемнело, и наполнение корзины, подарка ментора, рассмотреть было невозможно. «Интересно, там есть карточка?» Впрочем, сами цветы тоже что-то говорили — но я вряд ли разобралась бы в их языке. Просить помощи у Лапталина было стыдно. Стыдно. Вообще прицепилось ко мне, как клеймо, которое начинало саднить, стоило только вспомнить о менторе. Вчерашний позор беспокоил меня куда больше, чем должен был беспокоить боевого мага. Лёгкий укор совести неожиданным образом вытеснил остальные переживания и стал нарицательным моего представления в новом мире. Золотая клетка сомкнулась вокруг королевы, грязнули юный горст, выставив ее на показ. Смотрите, благородная публика, на чумазу и агрессивную зверушку из некогда велопольского кровница Я мучительно сглотнула. Под потолком кружили строки дыма от свечей, будто продолжение растительного узора, покрывающего светлые стены. Яркий днем рисунки и росписи приобрели в лунном свете зловещий оттенок. Оплетенные кресла-качалки, пузатый шкаф и цветочные вазы походили на сказочных чудищ. От тяжелого влажного воздуха становилось тоскливо и дурно. Лапталина молча ждала моего ответа, но я не стала отвечать на ее вопрос и задала свой. — Почему ее не вынесли отсюда? — мрачно кивнула я на корзину потому что это подарок твоего покровителя». От этого слова я скривилась, но Правленская сделала вид, что не заметила, и продолжила. Милеранские девы должны получать подарки и уметь их принимать. Это часть культуры. Кирмас Блайт знает, что положение обязывает его быть с тобой обходительным. Он тоже играет свою роль так, как подобает человеку высокого происхождения». Не напоминайте мне о менторе, сдалась я, потерла паука и надула щеки. С недавних пор мы чужие люди. Жалею, что все так сложилось, и он до сих пор жив. Если бы я только могла избавиться от звания его моей Лори или убить его. Голова опустилась сама собой. Даже не знаю, что из этого невозможнее. Ночь приобрела привкус откровенности, или лауданом развязал мне язык. Возможно, мне просто захотелось оправдаться перед Лапталиной Прувленской. В этой академии у меня не было ни одного близкого человека, а она очень вовремя оказалась рядом. Как бы то ни было, сейчас ты его моей лори и должна соответствовать. Ведь он консул Верховного Совета, Надежда Королевства, единственный, кто сможет спасти Квертент и сберечь наследие Иверийской династии спокойно и ровно проговорила женщина. «И мы будем молиться, чтобы семеро богов дали ему еще один шанс стать правителем». «Вы его плохо знаете», — обиженно выплюнула я. «А ты хорошо», — тут же подхватила Парвленская. Если бы можно было убивать взглядом, она бы погибла в тот же миг. Хорошо, что у меня не было при себе оружия для немедленной расправы над хозяйкой Миллераанской академии, иначе удержаться было бы еще сложнее. Впрочем, кровавая магия не запиралась, и у меня появился шанс узнать, как самое главное из благородных дев улыбается и танцует, корчась от боли. «Возможно, твое желание сбудется». Она словно знала, куда бить словами, и нарочно меня провоцировала. И Кирмос с Линдеблайт действительно сможет разорвать связь. Тогда твоя персона не будет иметь никакого значения. Думаете, ему удастся? Я закусила губу, моментально забыв о порыве ярости. Сердце замерло в ожидании, будто от ответа этой женщины что-то зависело. Дыхание стало частым, то ли от опиумного дурмана, то ли от волнения. Я сжала сорочку на груди, хватнула ртом воздуха. «Мы обе желаем ему в этом успеха». Лапталина слегка приподняла светлые брови. Не улыбнулась, не ободрила меня, а вцепилась взглядом. Ждала реакции. Это было новое испытание, но я не позволила ей насладиться результатом. «Желаем». Голос сорвался, но в остальном я не выдала огорчения. Встала. Прошлась по ковру до одного из кресел. Завернулась в лоскутное одеяло, подобрала ноги. Спряталась от Правленской, давая ей понять, что разговор окончен. И рухнула в какой-то безотчетный страх, как на дно колодца. Тело бросило в ледяной пот, а рука сама собой метнулась к знаку соединения. Пришла мысль, что это испугался ментор, а я почувствовала его эмоцию по связи, Иначе объяснить этот внезапный приступ было невозможно. Хорошо, что мое нехитрое убежище прятало меня от Правленской. «На занятия по исцелению можешь не ходить», — раздалось за спиной. «Я знаю, что твое тело начало мутировать от магии Толмунда. Это означает, что девейна не отзовется тебе. Так что ты первая милеранская благородная дева без склонности исцеления». Лапталина презрительно фыркнула, будто только что сама себя оскорбила. Зашуршала платьем и, судя по звукам, направилась к выходу. «Госпожа Правленская, успела окликнуть я женщину, прежде чем она вышла. «Скажите, могу я написать в Кроуниц, узнать, как дела у моих друзей, хотя бы не как Юна Горст, а как Сирена Эстель?» «Не думаю, что это возможно». Мягкий отказ стоило воспринимать однозначно, и я сникла. «Лишний риск, неоправданный. Не забывай, ты скрываешься в моей академии, и любое, даже крохотное внимание со стороны может пойти во вред. Как я уже сказала, тебе нужно постараться не делать ничего». Убедившись, что я хорошо ее расслышала, Провленская вышла осторожно и тихо прикрыла за собой дверь, оставив меня в одиночестве. Я пару раз качнулась в кресле, но неприятный царапающий осадок от недавнего страха быстро поднял меня на ноги. Спать не хотелось, лежать тоже. Я пометалась по пустой комнате белым привидением, по широкой дуге обходя корзину подарок. Высунулась из окна, подышала южной ночью, Затем снова прошлась по покоям, рассматривая во тьме фигурки фарфоровых птиц на полках, расписные тарелочки, шкатулки. Их тени дрожали на окружавших меня стенах. Плетенный цветочно-лиственный орнамент и впрямь напоминал прутья клетки. Это ужасно раздражало. В просторном помещении стало так тесно, что, казалось, даже воздух закончился. А проклятая корзина цветов так и манила изучить ее на предмет наличия карточки. В нервном порыве я задула все свечи, кроме одной. Скрутила волосы в тугой узел, нашарила на туалетном столике пару шпилек, чтобы закрепить пучок. Накинула легкое платье со шнуровкой спереди, наспех завязала тесёмки, сунула ноги в туфли и вернулась к единственному источнику света. Толстый подсвечник оказался тяжелым, как я и предполагала. Отлично. Он может пригодиться не только в исследовании замка, но и в случае защиты, если таковая потребуется. В конце концов, я же в академии, а не в тюрьме. Могу я перемещаться хотя бы по ее территории? Настало пора это выяснить. За дверью оказалось пусто. Провленская уже ушла. Служанки, должно быть, давно спали, как, наверное, и Жор Хевелейн, обычно неотлучным стражем дежуривший у моих покоев. Я глубоко вдохнула и досчитала до десяти, как учил Демиург. Ничего интересного за это время не произошло. Ночные коридоры Академии оставались такими же пустыми и тихими. Как раз то, что нужно для одинокой прогулки. Ноги мягко шагали по лестнице. Округлые, как в пещере, выкрашенные в голубой цвет ступени, то уходили вниз, то поднимались наверх. Пол здесь был волнообразным, и каждая встречная дверь находилась на новом уровне. Одинокая свеча в руке вскоре погасла, но она была и не нужна, потому что вдоль стен горели раздвоенные канделябры с каплями из разноцветного стекла. Если тронуть их, свет заиграет радужными переливами по стенам, как магия Менделя на вывесках Тифониева бульвара. Блуждала я недолго. Быстро сориентировавшись в коридорах, я спускалась все ниже и ниже, уже предвкушая выход. По дороге встретилось еще одно дерево, только на этот раз не живое, а нарисованное на выбеленной стене. Кора и ветки выглядели так натурально, что я даже потрогала изображение. Уж не вросли настоящий ствол в стену? Но это был плоский рисунок, правда, с особенностью. Вместо плодов на раскидистых ветках покачивались хрустальные шары, заполненные водой наподобие теаля Вейна. Хламана Дельская наверняка знала, в каком году и кем было создано это произведение искусства. Возможно, художницу казнили так же, как ту девушку, что построила кристальный колодец. Я бы не удивилась. Потрогала пальцем прозрачные шары. Нет ли в них магии? Магии не ощущалось... Я разочарованно двинулась дальше, рассматривая интерьер. Картины на стенах, резной карниз под потолком, даже перила — все было выполнено творцами. Миллеранская академия являлась произведением искусства, средоточием магии красоты и плодом многолетнего труда. Плавные линии, все оттенки голубого и синего, игра света создавали ощущение подводного замка морской владычицы. Я бы могла бродить здесь всю ночь, но неожиданно уткнулась в замок на запертой двери. Обычной, тяжёлой двери с перекладинами и ручкой-кольцом. Коридор закончился, и я попала в тупик. Что ж, теперь хотя бы ясны границы моей клетки. Я поправила запутавшиеся юбки и уже хотела повернуть назад, но по близкому шелесту веток и жужжанию насекомых поняла, что за дверью — сад. Взгляд сам собой упал на замок. «Юна, у тебя есть шпилька?» Прозвучал в голове голос Куиджи. Я хмыкнула. Тогда шпильки не было, но теперь была. Торопливым движением поставила подсвечник на пол, выдернула шпильку из прически и сунула ее в замочную скважину. Поелозила острым концом, рассчитывая быстро справиться с преградой, но на деле это оказалось непросто. Взломщик из меня вышел, никудышный. Высунув кончик языка и сосредоточившись на процессе, я присела напротив замка и принялась с удвоенным усердием трудиться над вскрытием. Так увлеклась, что не услышала шагов за спиной. Семеро рабогов, помощь!» — раздался глухой голос. В первый момент я застыла, а когда резко развернулась, едва не швырнула мгновенно оказавшимся в руке подсвечником в монстра, что стоял посреди коридора. Страшное создание, сгорбленное, перекошенное, с прилипшими колбу волосами, уставилось на меня так же пристально, как и я на него. Болезненное уродство существа резко контрастировало с подчеркнутой прелестью интерьера. Отекшие ноги, одна рука короче другой — а голова растёт как будто не из плеч, а прямо из груди. Безобразное тело с огромным горбом прикрывало мешкообразные ткани в мелкий цветочек, ярко-розовый шнур служил поясом и трижды обматывался вокруг тела. Картину довершали связки ключей, нанизанные в строгом порядке. Лицо скрывалось под маской с длинным клювом и стеклами окулярами но глаза, чистые и светлые, как кусок льда, Смотрели ласково. Не делая резких движений, я медленно поставила подсвечник и подняла руки. Прижалась спиной к двери, готовая к защите. Первый порыв паники схлынул, и я рассудила, что если бы существо хотело напасть, оно бы сделало это в тот момент, когда жертва была занята взломом. Ниточка здравомыслия потянула за собой логическую цепочку — И я пыталась вскрыть замок, что привело к появлению ключника. Как в тот раз, в штабе банды, когда я впервые увидела статую Крона. Ну, конечно. Стоило вспомнить об этом случае до того, как я бросилась вскрывать запертую дверь. А теперь я загнана в тупик и поймана за мелким преступлением. Вряд ли за это грозил кристальный колодец, но строгий выговор от лапталины вполне. тролье дерьмо. «Доброй ночи!» Как можно мягче поздоровалась я в надежде на переговоры. «Вы должно быть ключник!» «Ключница!» — поправила существо. «Лапталина Провленская не принимает на работу мужчин!» Я растерянно улыбнулась. Мелькнула мысль, что убивать гораздо проще, чем вести переговоры, но я не поддалась. «Меня зовут Юногорст, представилась я. «Я новая милиранская дева. Мне не спалось, и я решила осмотреться. Я знаю вас», — по-доброму отозвалась женщина, «как и всех остальных обитателей». В отличие от ключника Кровницкого замка, ключница Милеранской академии казалась не просто прислугой, а частью здания. Ее чудовищное, режущее глаз уродство, сокрытое от посетителей, символизировала душу этого места. Я нашла это удивительно забавным и даже тихонько захихикала себе под нос. «Значит, вы можете открыть дверь?» «Скорее для поддержания разговора», — спросила я. «Просто выигрывала время для размышлений». «Интересно. Она поверит в то, что мне стало душно и захотелось проветриться. Ведь леди часто прикидываются глуповатыми и больными, чтобы добиться своих целей. Сирена Эстель делала именно так. «Я теперь формально была ею, так что план переговоров казался не таким уж плохим». «Могу», — согласилась ключница. «Прикажете открыть?» «Я?» — пискнула я и посторонилась, косясь на пострадавший от моей шпильки замок. «Да, приказываю. Открывайте». Хромая ибряция связками, женщина проковыляла мимо и трясущимися руками подобрала к замку ключ из десятка похожих друг на друга отмычек. Легко толкнула дверь, и оттуда потянула ароматами сада и теплым ночным воздухом. Я снова остолбенела. От удивления рот раскрылся сам собой, а голова склонилась на бок. «Неужели я могу вот так просто выйти, и меня никто не остановит?» Невозможно. Здесь точно есть какой-то подвох. «Разве вы слушаетесь не только хозяйку замка?» Боком двинулась я к выходу. Любопытство подгоняло не хуже привычной ярости. Все еще ошарашенная и готовая к драке, нападению или ловушке, я протискивалась вдоль стены к открытой двери, не сводя глаз с ключницы. Ожидая от нее чего угодно — резкого выпада, магии или насмешки — Нельзя расслабляться и доверять чужому случайному человеку, даже если он вызывает доверие гораздо больше, чем все вокруг. «Госпожа Правленская приказала мне открывать двери, по вашему желанию». Слегка поклонилась хранительница ключей, когда я оказалась рядом. Глухой голос из-под клюва звучал беззлобно. Перекошенное тело и страшная маска больше не пугали. К тому же при ближайшем рассмотрении одежда служительницы сияла чистотой, а от нее самой пахло не гнилью и сыростью, а дешевым щёлоком. В некотором смысле ключница была даже привлекательна. Я остановилась напротив, не торопясь выходить за дверь. «Почему?» — прямо спросила я, пытаясь разглядеть ответ в круглых прорезях маски. «Она надеется, что вы сбежите». Также честно ответила женщина вот оно что я усмехнулась еще одна проверка вызов для юный горст который она непременно примет мудро с ее стороны бросила я и конечно воспользовалась моментом чтобы удрать подгоняемая протестом юркнула в проемы и очутилась под усыпанным мелкими звездами небом Бескрайнее и удивительно черное, оно простиралось над головой до самого горизонта и подминивало слабым мерцанием. Вокруг не было ни забора, ни ограды, ни фонтанов, ни ваз или вертикальных клумб, только небо, цветочные поля и одинокая дорога. И я задохнулась от внезапного простора, от бесконечного неба и бескрайнего поля, от осознания того, что от этого раздолья меня отделяла одна единственная дверь. Должно быть, она служила черным ходом и вела сразу за территорию. Сердце радостно затрепетало. Свобода! Магнолии и орешники тянули ко мне лапы, цикады пели свои песни, а светлячки мелькали в тёмной зелени растений. Жёлтые светящиеся точки облепили траву и листья, делая их похожими на страницы персонагвера, а окружение — на сказочный лес». Где-то далеко шумел океан, и сюда доносились соленые порывы с его песочных берегов. Я глубоко вдохнула и зажмурилась, подставила лицо теплому ветру, развела руки в стороны, наслаждаясь ощущением «Боги, как же хорошо! Свобода! Вот же она рядом! Только сделай шаг и иди куда пожелаешь!» хотя дорога всего одна. От пьянящего чувства отрезвил холод Резолита. Волоски на руках встали дыбом, а кожа покрылась мурашками от простого осознания «Я не могу уйти». Истина в том, что я стояла одна в чистом поле, в домашних туфлях и наспех надетом платье. Одинокая девушка в ночи, немелиранская дева, Ни боевой маг и даже не студентка. Куда мне бежать? И как? Без денег, без оружия, без магии. Зато с неизменным чёрным пауком, который выдаст меня за версту. Эйфория схлынула, как приливная волна. Реальность сутулила плечи, от отчего я стала похожа на ключницу этого замка. Или на узницу. Только клетка моя находилась внутри. И имя ей было Кирма Слендеблайт. Глаза всмотрелись в густую тьму южной ночи. Она отлично отражала мою персональную тьму. Нет, не мою. Его тьму, которую он щедрой рукой отсыпал для своей Лори. И теперь сам жил в моем сердце, под кожей, той самой тьмой или клеткой, или тяжким бременем, или надеждой. Горячим азартом и желанием всегда побеждать. Всё, из чего состоял ментор Черного паука», было и моим тоже. Он не просто научил меня всему, он меня сотворил. Сотворил свою лори. Я сжала кулаки. В Кроунице никто не сомневался, что я достойна ментора. Здесь же все ему сочувствовали. Не знаю, почему... Но мне вдруг захотелось доказать им, что они ошибаются. Будто я сама нуждалась в доказательствах. А еще я не могла предать ментора. Не могла ему навредить или подставить под удар своим побегом. Ведь я была его, Майлори. Все еще. Подобрав запутавшиеся в дикой траве юбки, я поплелась обратно на ходу, убеждая себя, что просто момент для побега неподходящий что мне нужно подготовиться, накопить денег, вернуть оружие, снова стать самой собой, той самый юный горст, для которой нет преград и для которой не важно чужое мнение. Возможно, когда на шее у меня не будет черного паука, все изменится. Из-под ног юркнула в заросли маленькая ящерка, выпрыгнули насекомые и взметнулись спящие бабочки. Я замахала руками и едва не упала, оборвала подол платья, торчащую сухую ветку, сдула прядь с лба и нашарила потерянную туфлю. «Толмундово пекла, этот батер. Да чтоб вас всех тут икша сожрали!» Когда я вернулась в Мелеранскую академию благородных дев, внутри меня встретила ключница, почти на том же месте, где я ее оставила. Женщина сидела на покатой голубой ступени, подперев голову ладонью. Я села рядом. В груди бушевало море похлеще Мариисского. Злость, жажда немедленных решений, обида, тоска по ментору и разочарование в самой себе. Планы побега и мести то и дело вытесняли хаотичный поток эмоций. Но я сделала то, что велела мне Лапталина Парвленская. «Ничего. Чувствуете величие момента?» — глухо спросила моя нечаянная соседка по размышлениям. «Кажется, это первая победа, леди Горст, над собой. Вы не убежали». «Далеко не первая», — хмыкнула я и закрыла лицо руками. Когда-то чудилось, что черный консул следит за мной. Вот бы сейчас он и правда следил. Так хотелось ощутить его присутствие, знать, что он рядом, что это просто его жестокие уроки, и в самый трудный момент ментор вмешается и скажет, как жить дальше. Вот бы вернуться в прошлое. — Почему вы вышли без бархотки? — снова заговорила ключница. «Вы обязаны носить ее всегда вне комнаты, чтобы прикрывать знак соединения. В академии бывают гости. Редко, но все же». Она звякнула связкой металла. «А ваша бархотка особенная. Красивое украшение». Я втянула воздух сквозь пальцы, посчитала вдохе. «Вроде помогло. Мне хотелось покинуть Миллеранскую академию». Но я не знала, как это сделать будучи моей лори Черного паука. Кряхт. Я стала размазнёй и нытиком. Кажется, сама аура этого местечка влияла на мой характер. Ненавижу ошейник, буркнула я угрюмо. Почему меня вообще до сих пор волнует благополучие и мнение ментора? Разве это нормально? Ведь всё кончено. Кончено. «Вам не нравятся украшения, леди?» Не отставала собеседница. «А?» Очнулась я от своих мыслей и ответила уже осознанно. «Нет, не в этом дело. Просто долгое время моими украшениями были только синяки да порезы, бархотка. Она для леди, как вы заметили, а я не леди». «Так станьте ею». «Всё не так просто». Грустно усмехнулась я. «Проще некуда», — заспорила ключница. «Из меня плохой наставник, но могу посоветовать хорошего». Она помолчала, будто отдыхая от сказанных фраз. Её крупные, опухшие от тяжелой работы руки, мелко дрожали на коленях. «Лаптолину управленскую, понимающе ухмыльнулась я. «Нет». Матнула клювом женщина в маске. Смерть. Смерть? Да. Она единственный верный советчик, который у вас есть. Ключница кашлянула и вытерла ладонья подол. Каждый раз, когда вы чувствуете, что все складывается плохо и вы на грани краха, повернитесь влево и спросите у своей смерти, так ли это? Сейчас можете спросить у меня, и я скажу вам, нет ни одной преграды для того, чтобы вам стать леди. Я взглянула на страшную женщину по-новому и устыдилась. По ее словам выходило, что у меня все замечательно. Еще большую неловкость придавало то, что она была живым свидетельством моего везения. Я действительно была жива и здорова в отличие от той, что сидела рядом. «Как вас зовут?» — спросила я, заинтересовавшись. «Ключнику нельзя называть своего имени, пока он служит замку». Женщина поправила маску. Дышала она тяжело, надсадно и все больше мокла от пота. «Мы приносим обед дивейны хранить тайны хозяев и слушаться их приказов до тех пор, пока живем в стенах их владений». «Ну да, точно!» — стукнула я себя по лбу. «Даже у ключницы в этом замке есть склонность богини исцеления. Захотелось снова пожалеть себя, но рядом с хрипящим, изуродованным существом получалось откровенно плохо». Я похлопала по спине женщины, когда та закашлялась, и спросила. «Вы больны?» «И весьма серьезно. без всякой иронии отозвалась ключница. «К сожалению, мой верный советчик каждый день напоминает, что времени осталось немного. же магия девейны бывает бессильно против некоторых недугов. Моя кровь гниет изнутри, и остановить это никто не в силах» даже богиня жизни». «Значит, это может сделать бог смерти?» — логично рассудила я, услышав о крови. «Магия Толмунда улучшит ваше здоровье и поможет справиться с заболеванием». «Это незаконно», — напомнила женщина и брякнула связками ключей на поясе. «Болезнь сможет вылечить только человеческая жертва». Уверенность в ее голосе не оставляла сомнений в том, что она знает, о чем говорит. Я не считаю, что моя жизнь стоит любой другой. Вообще-то она мало чего стоит, если по правде. И угаснется дня на день. Лапталине придется искать новую ключницу. Я буду скучать по ней и моим девочкам. Мне жаль, выдавила я. «Что еще можно было сказать?» От короткого разговора стало неуютно. Присутствие умирающего в близком окружении как-то одновременно угнетает и придает сил. «Мне тоже», — кивнула ключница. «Но не себя, а милеранских дев. Жаль оставлять их одних в этом мире». Сколько себя помню, я защищала тех, кому предстоит стать дочерями милиры. Ведь неизвестно, кто придет мне на смену. У девочек слишком много тайн. Это был странный смысл жизни. Мне трудно было понять такую заботу о чужих людях и чужих тайнах. Кажется, ключница относилась к своим обязанностям даже ретивии Рудвика, но такой смысл был точно лучше, чем его отсутствие. Знаете, решила я поделиться откровением. Подозреваю, что к прочим тайнам я добавила еще одну, которой сёстры не рады. Конечно, не рады. Ведь их заставили принести обед девейны. Поэтому они меня недолюбливают. Там, откуда я приехала, принуждение к обеду девейны являлось унижением. Перед глазами возникли сцены родной академии в Кроунице худри сирены и происки Ракель. Толмунд, даже по Ракель я сейчас скучала. «Дело в другом», — поддержала ключница. Каждая из миллиаранских дев сражалась за место в этой академии, за право называться ее выпускницей, за возможность стать лучшей из женщин Квертинда. На каждое из семи мест больше сотни претенденток. Она подняла палец вверх. «И только лучшие получают шанс оказаться в этом замке». Отекшие ладони разгладили подол одежды. «Я хорошо знаю девочек и нежно люблю их всех. Они чудесные. Они спасения. И это правда, что они вас недолюбливают, но не из-за обета девейны». А потому что вы получили их достижение просто по праву моей лори Черного паука. Еще и пренебрегаете их мечтой, как комком грязи. Я скинула туфли. Прохладный пол тут же охладил ступни, а порывы сквозняка из приоткрытой двери трепали выбившиеся из прически пряди. Я и сама не рада здесь оказаться, тихо проговорила я но нам всем придется с этим смириться и научиться сотрудничать. «Таково ваше решение?» Глаза в круглых прорезях улыбались. «Стать одной из милеранских дев?» «Пожалуй», — неохотно согласилась я, улыбаясь в ответ. «Но Тильда Лорендин получит по заслугам. Я придумаю такую месть, что даже госпожа Провленская будет гордиться мной». Ключница хотела что-то ответить, но вдруг подхватилась, довольно резво для больной, вскочила на ноги и прикрикнула. «А ну, брысь отсюда!» В приоткрытую дверь заглядывала любопытная морда мотылька. Пятнистая кошка фыркнула, когда свечной дым попал ей в нос и замотала головой. «Как ты только выбралась за ограду, паршивка!» Женщина потрепала ее по холке. «Идём!» «Отведу тебя во двор!» Ключница оживилась, поглаживая мотылька по голове, а та в ответ игриво прыгала и терлась о ноги. Картина вышла до того умилительной, что у меня потеплело на сердце. «Ну же, идем! приказала женщина и вышла прочь. Леопард охотно потрусила следом за ней, помахивая толстым хвостом. Прощаться ключница не стала исчезла так же внезапно, как и появилась. Зазвенели ключи, запирая меня в академии. Вздохнув, я подобрала туфли и поплелась в сторону комнаты прямо босиком. Пол источал легкое тепло. Здание не успевало полностью остыть за ночь. Оказалось, что не делать ничего — не такая уж простая задача для юных горст. Два года... Я только и училась, что принимать решения и действовать, а тут вдруг бег времени резко остановился, будто наткнувшись на одиноко стоящий замок Миллераанской академии. Кажется, я тут застряла надолго. Интересно, далеко ли расположен сам Милеран? Одна из сестер говорила, что мне там понравится. Нога угодила во что-то мокрое, темное и скользкое. Я резко остановилась, прислушиваясь к ощущениям, и пытаясь в темноте рассмотреть странную струйку, что текла из-за угла. похожую на кровь. Я наклонилась, окунула два пальца в странную набухающую лужу, поднесла руку к носу. Кровь. Свежая, еще тёплая. Моментально подобравшись от макушки до пяток, я осторожно обошла декоративный столик и выглянула в боковой коридор. На одной из стен на гобеленном карнизе висела девушка. В полутьме я не разобрала, кто именно, но успела сообразить, что это не очередное произведение искусства и не странная композиция. Это реальный человек. Кровь ведь была самая настоящая. Или мне показалось? Я ошалела двинулась к распятому телу, от которого тонкой струйкой вдоль наклонного пола стекала алая жидкость. Девушку подвесили невысоко. Ее ноги почти касались пола, но зато руки были распростёрты, и крепко привязаны вдоль карниза, словно несчастная, хотела заключить кого-то в объятия. Голова ее безвольно свесилась. «Тильда?» — узнала я, приблизившись. Сестра Лорендин не двигалась. На ее животе олило огромное, растёкшееся пятно, а на лбу и на груди краснели ее же собственные печати позора. «Свинья!» — рассмотрела я. На клейме была изображена свинья. «Тильда!» — крикнула я. Отбросила туфли и похлопала девушку по щекам, ничего не соображая от шока. «Очнись!» Ладони обхватили голову Тильды, чтобы приподнять ее и заглянуть в глаза. «Сест!» — попыталась отозваться она, но окончание слова утонуло в хрипящем хлюпанье. Не убил. Нет. Нет. Не хочу. Хлюп, хрип и стон. Девушка бредила. В уголках ее рта собралась кровавая пена. Я попыталась развязать узлы на веревках, удерживающих ее запястья. Руки дрожали, и с первого раза не вышло. Под весом девушки шнуры туго натягивались, что усложняло задачу. Вот бы их просто перерезать! Как жаль, что у меня с собой нет касса! «Потерпи!» — приказала я и снова принялась мучить узлы. «Всё будет хорошо. Ты же в Академии исцеления. Вот увидишь, тебя вылечат!» «Не-хо...» захныкала Тильда. Неха. За спиной раздался пронзительный и протяжный детский виск. «Я резко обернулась». Верещала маленькая девочка, неизвестно как оказавшаяся в этих коридорах. На ее крик тут же сбежались другие воспитанницы. Следом появились их наставницы и служанки, кутаясь в шали и прикрывая рты ладонями. Зацокали когтями по полу Рудвики, и песклявая Лули вмешалась в тревожные вопли. «Помогите!» — попросила я. Никто не двинулся с места. «Скорее!» уже приказала я и шагнула к ближайшей женщине с сеточкой на волосах поддержите ее пока я развяжу узлы леди с диким вскриком шарахнулась прочь будто у меня в руках было оружие или ладонями льнул туман толмунда она ее убила донесся до меня потрясенный голос какой-то из служанок убийцы мелерранской академии дикий зверь жестокое чудовище «Нам всем грозит опасность. О, Дивейна, спаси!» «Это не я!» Выставила я руки перед собой. Они как назло оказались в крови. «Тише!» прикрикнула я, пытаясь успокоить нарастающий гомон. Со всех сторон меня окружали испуганные женские лица, и в какой-то момент я едва не поддалась порыву раскидать их и броситься прочь. Усилем воли заставила себя не двигаться. Если я сейчас сбегу, сделаю только хуже. — Я ее не убивала, — проговорила я терпеливо. — Она жива! Помогите ее снять! Шаг, и женская толпа с визгом отбежала от меня, будто я источала ауру смерти. — Это сделала не я! — заявила как можно громче, перекрывая шаги, шорох тканей, всхлипы и разговоры. По взглядам поняла, что мне никто не верит. Взрослые и дети смотрели с ужасом, с ненавистью и с изумлением. Обитатели Академии находились в состоянии шока. Когда же появилась Лапталина Провленская, меня были готовы подвесить к Тильде за преступление, которое я не совершала. Хозяйка Милеранской Академии вросла в пол в десяти шагах от меня и побелела точно привидение замка. За ее спиной возник Жорхе, тяжело дышащий в дорожной пыли. Он-то и подошел ко мне первым, заслонив тело Тильды от шокированных зрителей. «Снимите девушку», — бросил стезатель бойцам, что пришли вместе с ним, и обратился к Лаптолине. «Госпожа Правленская, нужно разобраться в ситуации. Я уверен, что леди Горст не стала бы нападать на сестру из-за мелкого разногласия». Мы слышали, как она обещала поставить ей две печати. Раздалось слева. На лоб и на грудь. Там, у кристального колодца. Стязатель Вилейн метнул в хламану Дельскую внимательный взгляд, и та сжалась в комок, кутаясь в тонкий халат. За ее спиной стояла зидание Азьен. Тихая целительница позеленела от кровавого зрелища. «Всем немедленно разойтись по комнатам!» Пришла в себя Лапталина Правленская. Запереться в покоях и не выходить до завтрака. Шевелитесь! Совершенно некультурно подгоняла хозяйка Академии. Леди Ветли, увидите детей. Немедленно позовите милиранских дев и магистра Малисти. Сестре Лорендин нужна сила всех целителей Академии. Растерянная суета приобрела некоторую упорядоченность. По коридору заметались служанки. В отличие от меня, стезатели быстро справились со снятием тильды с распятия, и над девушкой уже вспыхивала белая магия Дивейны. «Жорхе!» — кинулась я к единственному человеку, способному меня услышать. «Клянусь, это сделала не я! Даже если бы я хотела ее проучить, никогда бы не...» «Это неважно!» — перебил меня Вилейн. «Именно тебя застали на месте преступления с кровью на руках». И ты даже не визжала и не звала на помощь, как истинная леди. Я не...» В горле пересохла, и я нервно сглотнула, осознавая весь ужас ситуации. «Да, не визжала». «Боюсь, нам придется найти виновного». «И как можно скорее». Стязатель отвернулся, осторожно взял меня за локоть и увлек за собой. Я покорно засеменила рядом. Иначе тебя без сомнения обвинят в нападении на Тильду Лорендин. Вся баторская знать слышала твою угрозу в ее адрес. Скрыть этот случай не удастся. Консул Линда Блайт будет в ярости. Мы свернули за угол. Толмунд, выругалась я, припоминая вчерашнее. Троль, я дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» В неистовстве я остановилась и врезала кулаком по стене, разбивая костяшки пальцев. Стязатель Велейн стиснул зубы. Он был со мной согласен. От будущих перспектив сводила живот и немели руки. Еще десять минут назад я отказалась от побега, чтобы не доставить ментору новых проблем. И вот теперь меня обвиняли в истязании проклятый Лорендин, которая, даже истекая кровью, умудрилась меня подставить. «О, боги! За что? За что вы караете меня даже тогда, когда я пытаюсь ничего не делать? Что может быть хуже?» Ответ появился из-за угла в виде госпожи Правленской. Пряча сухие глаза и едва удерживаясь на ногах, Лапталина заявила, «Тильда Лорендин умерла. Нападение на Милеранскую деву закончилось убийством».